Но не расточайте своего сострадания на гнедового в мелких пеженых Бельсхазара. Сейчас на конских пастбищах, но он процветает в любви и в холле, неседлаемый, лелеемый держатель рекорда на дальние дистанции. Всадник, пошатываясь, вошел в дом. Две руки обвелись вокруг его шеи, и кто-то,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 сказал Уилсон и мне так казалось заметил Куин но взгляни -к на эту белую телку. у ней другое клеймо сердце и в нем крест. Что это за клеймо?